Глава 31. Нет ничего было и думать о том, чтобы найти укрытие в частной жизни. Куда бы ты ни отступал, повсюду ты сталкивался с тем, от чего намеревался бежать. Я понял, что нацистская революция уничтожила границу между политикой и частной жизнью, и что эту революцию совершенно невозможно трактовать Как обычное, так сказать, политическое событие. Она развёртывалась не только в политической сфере, но и в сфере частной, приватной жизни каждого немца. Эта революция действовала словно ядовитый газ, проникая сквозь любые стены. От этой отравы было только одно спасение уйти подальше, попросту бежать. Итак, эмиграция прощание со страной, которая была твоей по рождению, языку, воспитанию, разрыв всех связей с родиной. Летом 1933 года я приготовился и к этому прощанию. Я уже привык к большим и малым прощаниям. Я лишился своих друзей, иные люди, с которыми я прежде мирно общался, превратились в потенциальных убийц или во врагов, способных выдать меня гестапо. Я чувствовал, как улетучивается воздух привычной повседневности, на моих глазах на дно шли прочные базовые институции, вроде прусского суда, мир книг и дискуссий распадался с пугающей быстротой. Прежние взгляды Убеждения, теории мгновенно заменялись новыми. Надёжные, разумные жизненные планы, которые я вынашивал ещё месяц тому назад, где они теперь? Жизнь кончилась, началась авантюра. Для меня прежде всего изменилось основное ощущение бытия. Теперь в нём была Не только боль, но и наркоз, объяние прощанием. Я не чувствовал под своими ногами твёрдую землю, только пустоту. Казалось, я висел, парил, летел, падал в этом самом абсолютно пустом пространстве, лёгкий как птица, свободный как птица. которую можно было сшибить любым камнем. Примечание. Каламбур Хафнера. Во Галфрей, буквально «свободный как птица», по-немецки означает «вне закона». Конец примечания. Новые потери и прощания не причиняли мне боли. Скорее уж тут было такое. Покойся с миром. Или. Ну что же, и без этого я смогу прекрасно обойтись. Я чувствовал, что делаюсь всё беднее, но и всё легче. Однако главное прощание в душе, в сердце, прощание с моей собственной стороной было всё ещё тяжело, мучительно и болезненно. Я прощался долго, С возвращением ии назад, порой надеясь, что мне не хватит сил расстаться с Германией. И опять-таки, я рассказываю не только о своём личном опыте, а о том, что пережили многие тысячи людей. Конечно, в марте я апреля, когда на моих глазах разыгрывалось падение в дерьмо, сопровождаемое патриотическим ликованием и рёвом национального триумфа. Я кричал в приступе ярости и отчаяния, что хочу эмигрировать, ибо не желаю иметь с этой стороной ничего общего. Я де лучше открою табачную лавку в Чикаго, чем сделаю с государственным секретарем в Берлине и тому подобное. Но тогда это были именно что приступы, взрывы, не основанные на серьезных размышлениях и далекие от реальности. Чем-то совсем иным было всерьёз взвешивать возможность расставания с моей стороной в безвоздушном, знавящем холоде той весны. Разумеется, я никогда не был немецким националистом. Национализм спортивных клубов, воцарившийся во время мировой войны и сегодня подпитывающий нацизм, жадная инфантильная радость от того, что твоя страна на географической карте расползается всё более жирным, всё более широким пятном, триумфальное чувство победы в кавычках, наслаждение от унижения и порабощения других народов, садистское удовольствие от страха, который внушает твоя страна, напыщенная национальная похвала в стиле вагнеровских майстерзингеров, ананистическая возня с так называемым немецким мышлением, немецкими чувствами, немецкой верностью, немецким мужчиной, лозунг будь немцем, всё это было мне глубоко отвратительно. Здесь мне нечем было жертвовать. Примечание. Нюрнбергские майстерзингиры. Опера 1861-1867 годы Рихарда Вагнера. 1813-1883 годы, в которые весьма сильны националистические настроения композитора. Конец примечания. Но это ничуть не мешало мне быть хорошим немцем, и я часто таковым себя осознавал. Хотя бы когда испытывал стыд за извращение немецкого национализма, как и большая часть людей той или иной нации, Я чувствовал себя опозоренным, когда мои соотечественники или вся моя страна совершали постыдные поступки. Я чувствовал себя оскорблённым, когда националисты других стран словом или делом унижали Германию. Я радовался от неожиданной похвалы иностранца по адресу моей страны. Я гордился прекрасными чертами немецкого характера и славными страницами германской истории. Одним словом я относился к моему народу так же, как к моей семье. Я больше, чем кто-либо другой, её критиковал. Не со всеми членами семьи был на дружеской ноге, и уж, конечно, не собирался подчинить ей всю свою жизнь и орать, что моя семья превыше всего. Примечание. Перетолкованная первая строчка из песни немцев 1841 год. августа Генриха Гофмана фон Фаллерслебена. Германия, Германия превыше всего. Песня была написана на мелодию австрийского государственного гимна Императорская песня 1797 год Франца Йозефа Гайдна. В королевской Пруссии с 1841 по 1849 год публичное исполнение песни немцев было запрещено. ей его автор, уволен с государственной службы библиотекарь в Королевской прусской библиотеке в 1848-1849 годах, песня немцев стала чуть ли не гимном немецкой революции. После объединения Германии 1870-1871 годы неофициальный народный гимн Германской империи. С 11 августа 1922 года официальный государственный гимн Веймарской республики при нацистах исполнялась только первая строфа, начинающаяся словами Германия, Германия превыше всего. Дальше пели хор Ставесселя. После 1945 года песня немцев в Германии запрещена. С 1952 года Официальный гимн ФРГ. Но исполняется только третья строфа. После объединения Германии, 1990 год, официальный гимн исполняется только третья строфа. Конец примечания. Однако я принадлежал и моей семье, и моей стране, и никогда не отрицал этого. Отказаться совсем отвернуться от неё, научиться воспринимать свою родину вражеской страной было не такой уж мелочью. Верно? Я не люблю Германию, как я не люблю самого себя. Если я и люблю какую-то страну, то Францию. Впрочем, и любую другую страну я мог бы полюбить скорее, чем свою собственную, даже и без нацистов. У моей страны роль совсем другая, единственная в своём роде. Быть моей страной, у любимой страны этой роли нет. Потеряв свою страну, ты уже не вправе любить какую-то другую, потому что ты теряешь все условия, необходимые для прекрасной игры гостеприимства народов, а это и взаимный обмен. и приглашения друг друга в гости, и взаимопонимания, и возможности гольнуть, покрасоваться, демонстрируя друг другу свои достижения. Потеряв свою страну, ты становишься сам part 3. человеком без тени. Примечание. Человек без тени. Архетипический сюжет, воплощённый немецким писателем-путешественником и естествоиспытателем Адольф Бертом фон Шамиссо, знаменитой фантастической повести Удивительная история Петтера Шлемеля, 1814 год. О человеке, продавшем свою тень дьяволу. Сан-Патри. Человек без родины, апатрид. Французский. Конец примечания. В лучшем случае тебя терпят. Или если уж ты добровольно или вынужденно отказался от фактической эмиграции и ограничиваешься внутренней, ты становишься бесприютным изгнанником в собственной стране. Добровольно совершить эту операцию, внутреннее отсечение себя от собственной страны, есть акт библейского радикализма. Если твой глаз соблазняет тебя, вырви его. Примечание. Евангелие от Марка, глава 9, стих 48. Конец примечания. Очень многие, почти решившиеся на этот шанс, все-таки его не сделали. И с той поры их души и мысли так и спотыкаются. Эти люди в ужасе от тех преступлений, что совершаются от их имени, но они не в силах отрешиться от своей ответственности за них и честно бьются в сети мнимо разрешимого конфликта должны ли они принести в жертву своей стране свой взгляд на вещи, свою мораль, человеческое достоинство и совесть ведь то, что они называют невиданным подъёмом Германии в кавычках, показывает, что приносить эти жертвы выгодно Что за такие жертвы вознаграждают? Они не замечают того, что нации, как и человеку, нет пользы, если они приобретут весь мир, но потеряют душу. Они не замечают и того, что своему патриотизму или тому, что называют патриотизмом, они приносят жертву не только себя, но и свою страну. Ибо Германия перестала быть Германией, И это сделало прощание неизбежным. Немецкие националисты сами её разрушили. Стало ясно как день, отказ от собственной страны ради сохранения верности себе это только внешняя сторона конфликта. Подлинный мучительный конфликт, разумеется, скрытый за великим множеством фраз и плоских доводов, разыгрывался между национализмом и верностью своей собственной стране. Германия, та которую я и подобные мне люди считали нашей страной, была в конце концов не просто большая или очень большая клякса на географической карте Европы. Наша страна имела совершенно определённые характерные черты: гуманность, открытость всему миру, глубокая основательность философии, Неудовлетворённость миром и самим собой, отважная решимость вновь и вновь браться за неподъёмное дело, отказываться от него и снова браться, самокритика, любовь к истине, объективность, высокая требовательность к себе, точность, многоликость, некоторая неповоротливость, удивительным образом соединённая со страстью к свободнейшим импровизациям. медлительность и серьёзность, но в то же время творчество, созидание, когда шутя и играя рождают на свет всё новые и новые формы, которые затем отбрасываются прочь, как негодные попытки. Уважение ко всему своему обычному и своеобразному, незлобивость, великодушие, сентиментальность, музыкальность, но прежде всего великая свобода. Нечто поразищее, безмерное, непокоряющееся чему бы то ни было и ничем не связывающее себя, в тайне мы гордились тем, что наша страна в духовном отношении страна безграничных возможностей. И во всяком случае это была та страна, с которой мы чувствовали прочную связь. Та Германия, которая была нашим домом. Эта Германия уничтожена и растоптан на немецкими националистами, и наконец стало понятно, кто её смертельный враг. Немецкий национализм и так называемый германский рейх. Тот, кто хранит верность Германии, тот, кто хочет и дальше принадлежать этой стране, должен иметь мужество для осознания этого факта и всех его последствий. Национализм То есть национальное самолюбование и самобожествление опасная духовная болезнь, способная исказить и отвратительно искаверкать черты любой нации, точно так же, как эгоизмы числа людей искажают и коверкают черты любого человека. Но нигде эта болезнь не принимает такого злобного и разрушительного характера, как в Германии. Именно потому, что внутренняя сущность Германии широкость, открытость, всесторонность и даже в определённом смысле самоотверженность, у других народов национализм, уж колли они ему подвержены, остаётся случайной, акцидентной слабостью, отнюдь не затрагивающей их субстанциональных качеств, но в Германии именно национализм уничтожает основные достоинства национального характера. Этим объясняется то, почему немцы в здоровом состоянии, вне всякого сомнения, тонко способный к состраданию и очень человечный народ, в тот миг, когда их охватывает националистическое безумие, перестают быть людьми, превращаются в бесчеловечных бестий, заражённых такой лютой злобой, на какую не способен ни один народ немцы как раз такие немцы и только немцы теряют из-за национализма ядро своей человеческой сути, своей экзистенции, своё так называемое я. Это болезнь, которую у других народов поражает только габитус, у немцев жрает душу. Французский националист в самых разных обстоятельствах остаётся типичным и даже очень симпатичным французом, немец, заражённый национализмом, перестаёт быть немцем. Впрочем, он и человеком-то быть перестаёт. Суть его деятельности построение Третьего рейха и разрушение Германии. Разумеется, нельзя представлять себе дело так, будто Германия и её культура в 1932 году переживали пышный расцвет, А нацисты одним ударом превратили этот рассвет в груду развалин. История саморазрушения Германии патологическим национализмом началась куда как давно, и следовало бы эту историю написать. Самый большой её парадокс состоит в том, что всякий раз акт саморазрушения становилась победоносная война, внешний триумф. 150 лет тому назад Германия переживала подъём. Освободительная война 1813-1815 годов нанесла ей первый удар, отбросивший её назад. Войны 1864-1870 годов второй. Примечание. Имеется в виду участие Пруссии в войне против Наполеона. с 1813-1815 годов, связанная с разжиганием националистических пангерманских настроений, формированием Фрайкора, печатанием националистических стихов и брошюр, в общем, совсем тем, с чем само королевство Пруссия по окончании наполеоновских войн долго и безуспешно боролось. А также те войны, которые вели министр-президент прусского королевства отта фон Бисмарк и король Пруссии Вильгельм I, будущий рейхканцлер Германии и, соответственно, император против Дании 1864 год, Австро-Венгрии 1866 год и Франции 1870-1871 годы. Итогам этих войн было объединение Германии под эгидой Пруссии. и создание Германской империи, 1870-1918 годы. Конец примечания. Ницше был первым, кто пророчески заметил, немецкая культура потерпела поражение в своей войне с Германской империей, с германским, так сказать, рейхом. Примечания. Фридрих Ницше, 1844 год. 1900-е годы, которого нацисты провозгласили своим учителем, не был ни немецким националистом, ни антисемитом. Хафнер имеет в виду в данном случае вот какую цитату из поздней работы Ницше "Сумерки идолов" или, как философствует молотом 1887-1889 годы. Дорогого стоит достигнуть могущества. Могущество одуряет. Немцы, их называли некогда народом мыслителей. Мыслят ли они ещё нынче вообще? Немцы скучают теперь от ума. Немцы не доверяют теперь уму. Политика поглощает всю серьёзность нужную для действительно духовных вещей. Германия, Германия превыше всего, Я боюсь, что это было концом немецкой философии. Перевод Полилова. Конец примечания. Именно тогда Германия на долгое время потеряла всякую возможность найти для своего политического существования адекватную форму. Она была втиснута в прусско-немецкую империю Бисмарка, словно в смирительную рубашку. С тех пор в Германии не было уважения к политическому представительству. Разве что в её католической части немецкие правые националисты ненавидели немецкий парламентаризм, немецкие левые марксисты его игнорировали. Примечание. Имеется в виду католическая партия центра. Католики Германии, на которых обрушился бисмарковский удар культуркамфа 1871-1878 годы, никогда не обращались к внепарламентским методам борьбы. Действительно, Центер была самой парламентской партией в Германской империи и Веймарской республике. Конец примечания. Однако сама Германия тихою прямо продолжала существовать в обыденной жизни до 1933 года. Германию ещё можно было найти в домах, семьях, литературных кружках и дружеских компаниях, в редакциях журналов и газет, театрах, концертных залах, издательствах, в самых разных центрах общественной жизни, от церкви до кабаре. Только нацисты с их решительностью и организаторскими способностями смогли вычистить всё и истребить даже намёк на германский дух. Ни Австрия, и ни Чехословакия были первыми оккупированными нацистами странами. Сначала нацисты оккупировали Германию, то, что оккупация проходила под лозунгом "Германия, вставай!" было излюбленным нацистским трюком. и одновременно важной частью их разрушительной работы немцу, который чувствовал себя связанным с Германией, а не просто с каким-то образованием, занимающим определённое географическое пространство, не оставалось ничего, кроме прощания, как бы ужасно ни было прощание, цена которого потеря своей страны. Прочим именно широта и всесторонняя открытость настоящего немецкого характера позволяют немцам перенести эту потерю легче, чем другим народам. Любая чужбина это чувствовалось всё неотвратимее, будет роднее рейха Адольфа Гитлера, и может быть, об этом порой говорили с тихой надеждой, где-нибудь на чужбине удастся создать кусочек Германии.